Трагические предчувствия поэта. Грибоедов слишком хорошо понимал все трудности своей будущей миссии, и это не могло не сказаться на его настроении в те дни, когда он был назначен полномочным министром и собирался в Персию. Существует устоявшееся мнение, что Грибоедов как бы предвидел свою будущую судьбу и гибель, о чем он не раз говорил своим друзьям и знакомым. Попробуем суммировать все известные нам свидетельства мемуаристов и высказывания самого поэта о тех трагических предчувствиях беды, которые начали просто одолевать дипломата. Первое. Сначала приведем воспоминания Бегичева, к которому Грибоедов приехал в тульскую деревню 14 июня 1828 года по пути из Петербурга в Тбилис. Во все время пребывания его у меня, он был чрезвычайно мрачен, Я ему заметил это, и он, взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал: "Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобою более увидимся". "К чему эти мысли и эта ипохондрия", возразил я. "Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал". "Я знаю", персиян отвечал он. "Алайяр-хан". Алайяр-хан был тогда взять шаха персидского, и в большой силе при дворе он возбудил шаха к объявлению войны. Мой личный враг. Он меня уходит. Не подарит он мне заключенного с персиянами мира. Да и самоё назначение меня полномочным послом в моём чине я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь. Грибоедов о воспоминаниях современников, страница 31. Тоже рассказывал мне при свидании Жандер, продолжал вспоминать Бегичев, Грибоедов прямо от министра приехал к нему поздно вечером, разбудил его и сказал: "Прощай, друг Андрей. Я назначен полномочным послом в Персию, и мы более не увидимся". А вот что вспоминал об этой встрече сам Жандар. "Нас там непременно всех перережут", сказал он мне, приехавший ко мне прямо после этого назначения. "Алайярхан, мне личный враг, не подарит он мне туркманчайского трактата".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 но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Каратегин рассказал о своей знаменательной встрече с поэтом следующее. В начале весны в 1828 году, незадолго до своего отъезда в Тегеран, Александр Сергеевич зашел ко мне. Тогда я уже был женат. Он желал поздравить меня и жену мою с законным браком. На наше радушное приветствие он отвечал как-то грустно, точно предчувствие щемило его вещее сердце. Бог с ними с этими почестями, говорил он. Мне бы только устроить и обеспечить мою старушку-матушку, а так бы я опять вернулся сюда, дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо. Потом, когда я собирался уходить, жена моя сказала ему: "Неужели Александр Сергеевич, Бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей сцене?" Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков и сказал ей: "А какая бы вы была, славная Софья". Грустно было на этот раз наше прощание с ним. Не прошло и году после нашей разлуки, как его не стало. Он погиб в Тегеране 30 января 1829 года. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 111-112. А вот свидетельство полевое. Грибоедов уехал из Петербурга в июне месяце. Несмотря на блестящие ожидания впереди, он неохотно и даже с грустью оставлял Россию, и однажды, когда я говорил ему о любопытном его будущем положении в Персии, он сказал: "Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону". Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и главное, не знаю сам отчего мне удивительно грустно ехать туда. Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых. Во время проезда своего через Тэфлис Грибоедов женился и соединил свою судьбу с существом давно милым ему. То была княжна чевчева дочь заслуженного генерала. чего, казалось бы, не доставало для счастья поэта. Слава, значительность положения, радость семейной жизни все соединил для него 1828 год. Но в письмах к друзьям своим, описывая им свое счастье, он не скрывал и мрачных своих предвидений. Какие заключения можно вывести из такого постоянного предчувствия, которого не могли разогнать ни самое блестящее событие, ни радость сердца, ни все виды счастливой будущности. Но если душа, поэтическая сильнее чувствует ежедневные встречи в жизни, то она должна быть доступнее и для впечатлений необыкновенных, для предвидений души и сердца, по крайней мере, так было с Грибоедовым. Он недаром тревожился будущностью, не без основания повторял не раз своим друзьям и знакомым, что не надеется воротиться из Персии в то время, когда все русские с удовольствием воображали своего знаменитого соотечественника в самом блестящем положении. В Петербурге было получено ужасное известие об его смерти. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 166. В канун отъезда Грибоедова Короткой запиской о себе напомнил ему Кюхельбекер, находившийся в одиночном заключении в Днебурге. Его слова, горько пророческие и в то же время духовно прощальные, как бы напутствовали Грибоедова в его служении отечеству и музе. Я долго колебался писать ли тебе, но, может быть, в жизни мне не представится уже другой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя по-прежнему. Прости. «До свидания в том мире, который ты первый вновь заставил меня веровать. Позднее, в 1845 году, за несколько месяцев до собственной кончины, в стихотворении «Участь русских поэтов" Кюхельбекер вновь вернется к той же теме жертвенности лучших представителей русской музы. Горька судьба поэтов всех времен, Тяжелей всех судьба казнит Россию. Как уже отмечалось, Вон Фог, один из руководителей российского сыска, сообщал о разговоре секретаря английской миссии в Персии Джона Кембелла, заявившего тогда Грибоедову: "Берегитесь, вам не простят туркманчайского мира". Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 290. Очень важны для нас также свидетельства Булгарина, близко общавшегося с поэтом. Повинуясь воле государя и желая служить ему усердно, Грибоедов отсрочил свое намерение жить для науки и словесности, но не отказался от них совершенно. Пламенея ревностью к службе, он однако же с мрачным предчувствием вспоминал о Персии и предсказывал, что не возвратится оттуда, что там должен окончить жизнь в отдалении от милых сердцу и часто повторял: "Там моя могила. Чувствую, что не увижу более России". Грибоедов, страница 26. Напомним, что вероятнее всего, именно булгарин пересказал фон Фоку свои разговоры с Грибоедовым об угрозах в Персии, о том, что там против абасмирзы действует сильная партия при дворе, которая будет стараться по возможности вредить послу. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 290-291. Отметим особо, что Максим Яковлевич Фон-Фуг, годы жизни 1777-1831, будучи фактическим руководителем Сыскного ведомства страны, третьего отделения императорской канцелярии, с 1826 года имел разветвленную сеть своих агентов и был как никто другой осведомлен о настроениях в обществе и в среде именитых деятелей государства и культуры, Как утверждал Михаил Лемке, обширное знакомство и связи в высшем обществе Петербурга давали ему возможность видеть и знать, что делалось и говорилось в среде тогдашней аристократии, в литературных и прочих кружках населения столицы. В помощь ему для наблюдения за настроением других классов завербованы были разные агенты. В числе этих агентов попадались иногда и люди большого света. Были литераторы и весьма плодовитые бывали и дамы и девицы, вращающиеся в высших кругах общества. Лемки. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годы. Санкт-Петербург 1909 год, страница 27. Доверять словам фон Фока можно было также потому, что он был настроен весьма благосклонно к Грибоедову во время его пребывания в Петербурге и в Персии, хотя и имел с ним конфликты, в частности по поводу запрета на печать горе от ума. Полное собрание сочинений, том 3, страница 84. После гибели поэта он довольно смело пытался опровергнуть получившую распространение версию, что поэт сам был виноват в своей гибели из-за собственной нерадивости и вопиющих ошибок. Эту версию отстаивал в частности начальник Грибоедова по азиатскому департаменту Радофеникин. Приведённые выше слова о настроениях Грибоедова до отъезда фон Фок привел в своей специальной краткой записке разные рассуждения и толки между короткими друзьями Грибоедова, датированной 22 марта 1829 года. Полное собрание сочинений, том 3, страница 494. Грибоедов в воспоминаниях современников со страницы 288 по 292. А вот что писал перед отъездом в Персию 5 июня 1828 года сам Грибоедов жене Булгарина Булгариной, с которой у него были самые доверительные отношения. Прощайте, милая Леночка! Верный друг мой, от всего сердца целую вас и танту тоже, прощайте. Прощаюсь года натрия на десять на лет быть может, навсегда. О Боже мой, неужели проведу я всю мою жизнь там, в стране чуждой моим чувствам, моему уму, но ничего не поделаешь. Может быть, я когда-нибудь убегу в Карлово, имеется в виду и менее Карлова вблизи Дерпта, от всего, что теперь мне противно, но когда? Еще далеко до этого. Покуда обнимаю вас, добрый друг мой, и будьте счастливы. Ваш верный друг, Грибоедов. Полное собрание сочинений, том третьей страницы 146 -я, 477 -я. Откуда появились такие мрачные настроения у Грибоедова? Что это? Интуиция и предчувствие впечатлительного поэта или трезвый расчет опытного дипломата? Думается и то, и другое. О суеверии поэта прямо говорил его друг Жандер. Он был порядочно суеверен, и это объясняется, если хотите, его живой поэтической натурой. Он верил существованию какого-то высшего мира и всему чудесному, и эта вера не могла не влиять на ум и настроение поэта. Вместе с тем грибоедов был профессионалом своего дела, который чутко улавливал сгущавшееся над ним тучи. Начавшаяся очередная война России с Турцией кардинально изменила всю ситуацию на востоке, ведь обиженная поражением Персия могла вступить в войну на турецкой стороне. И грибоедов не мог не понимать, насколько сложной и опасной будет его миссия. Однако все дальнейшее поведение поэта свидетельствовало не только о его мужестве и храбрости, но и о том, что ему была чужда сама мысль о смерти, что у него не иссекали новые творческие замыслы. Вспомним желание грибоедова иметь с собой в миссии не что-нибудь о фортепиано. Его слова о своей трагедии Грузинская ночь, что поэт дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать. Не мог человек, ждущий смерти, обдумывать также на долгие годы проект Российской Закавказской компании, которая должна была стать локомотивом развития целого региона. Этот проект, пожалуй, не потерял своей актуальности до сих пор, и он еще раз доказывает превосходное знание Грибоедовым особенностей восточной жизни. Да и последовавшая вскоре в Тбилиси женитьба поэта на Нине Чевчевадзе, которую он полюбил без меры, свидетельствовала вовсе не о следовании поэта мрачным предчувствием. Свою особое отношение к жестоким перипетиям судьбы поэт высказал ещё в январе 1823 года в письме к сестре Кюхельбекера Глинке. Приведём это важнейшее высказывание поэта ещё раз. Убеждайте превосходнейшего вашего брата примириться с судьбой и смотреть на наше несчастье как на горнило нравственное, из которого мы выйдем менее пылкими, более хладнокровными, приобретшими несколько внушительности. Полное собрание сочинений, том 3, страница 60. Если проанализировать все приведенные выше свидетельства о предчувствиях поэта, то помимо общих рассуждений об опасностях и тяжести персидской миссии, о нежелании поэта ехать в чуждую ему страну, конкретные подозрения и опасности были высказаны Грибоедовым. По поводу зятя Фетх Алишаха алай Бегичев, жанр номера 1, 2. По поводу возможной смерти шаха и междоусобицы его сыновей Пушкин номер третий. По поводу сильной партии при дворе, которая хотела бы удалить Басмирзу от наследования престола и поэтому готова вредить поддерживающему его русскому послу Булгарин и Фон-Фок номер восьмой. Кто из этих мемуаристов оказался прав, приблизившись к разгадке тигеранской трагедии, мы узнаем из последующего изложения, но укажем только, что по сути все эти три предостережения касались именно расстановки политических сил внутри персидского двора. Они с удивительной точностью уловили действительно главную опасность внутридинастической борьбы, угрожавшей Грибоедову. Однако все эти свидетельства ни разу не упомянули о другой существенной опасности, которая ждала Грибоедова в Персии. Это участие английских дипломатов в будущем антироссийском заговоре. В ряду различных свидетельств стойкости поэта к угрозам и трудностям судьбы, проявленным еще им в Петербурге, Следует отнести и настойчивость Грибоедова в деле смягчения участи его друга и дальнего родственника князя Александра Ивановича Адоевского, 1802-1839 годы жизни, декабриста, сосланного на 8 лет на каторжные работы в Сибирь. Ради того, чтобы отправить весточку другу, Грибоедов напросился на ауэдиенцию к шефу жандармов Бенкендорфу. Тот согласился на такое послание и отправку Адуевскому книг, не пообещав поэту ничего большего. Почитаем, что же советовал другу Грибоедов в письме в начале июня 1828 года, понимая, что это письмо должно было подвергнуться тщательнейшей цензуре. Брат Александр, подкрепи тебя Бог. Я сюда прибыл на самое короткое время. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат, зачем ты так несчастлив? Теперь бы ты порадовался, если бы видел меня гораздо в лучшем положении, чем прежде, но я тебя знаю, ты не останешься равнодушен при получении этих строк и там, вдали, в горе и в разлуке с ближними. Осмелюсь ли предложить тебе утешение в нынешней судьбе твоей? Но есть оно для людей с умом и чувством и в страдании заслуженном Можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных, сделаться в узах и в заточении лучшими, нежели, далее зачеркнуто, ты бы был на самой свободе. Вот подвиг, который тебе предлагаю. Но кому я это говорю? Я оставил тебя прежде твоей экзальтации в 1825 году, она была мгновенная. И ты верно теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким ты был в Стрельно и в Коломне, в доме Погодина. Помнишь, мой друг, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и спасти? Кто тебя завлёк в эту гибель? В этот сумасбродный заговор? Кто тебя погубил? Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброты сердца позаимствовать. Судьба иначе определила, довольно об этом. Слышу, что с нисхождением высшего начальства тебе и товарищам твоим дозволяется читать книги. Сейчас еду покупать тебе всякой всячины, реестр приложу возле. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 143-144. Вспоминая и осуждая сумасбродный заговор, утверждая, что и в страдании заслуженным можно сделаться страдальцем почтенным, упоминая о наводнении 1824 года в Петербурге, когда Адоевский вовсе не спасал Грибоедова, но был рядом, Боет фактически посылал другу призыв к стойкости и сообщал ему о своих постоянных попытках облегчить его судьбу. В 1836 году уже после гибели Грибоедова Адуевский был все таки переведен рядовым в Нижегородский драгунский полк и погиб вскоре в 1839 году в ходе боевых действий на берегу Черного моря, повторив тем самым трагический конец Грибоедова. Для нашего повествования крайне важно убедиться, что у Грибоедова совершенно отсутствовала слепая покорность судьбе. Даже понимая безвыходность положения Адоевского, он предпринимал все возможное для его освобождения. Также поэт поступал и потом, оказавшись в опасной обстановке в Персии. Он не склонил перед судьбой свою волю, а всячески сопротивлялся ее суровым велениям. Приведём написанное от чистого сердца стихотворение Грибоедова Адоевскому, написанное, как уточняют филологи, не ранее июля августа 1826 года, когда был объявлен приговор другу поэта, и не позднее июля 1828 года, когда Грибоедов передал свою черновую тетрадь Бегичеву. Адоевскому. Я дружбу пел, когда струнам касался, Твой гений над головой моей парил в стихах моих, в душе тебя любил и призывал, и о тебе терзался, о мой творец. Едва расцветший век, уж еле ты безжалостно присяг, допустишь ли, чтобы его могила живого от любви моей сокрыла. Полное собрание сочинений, том 2, страница 234. Предположим, что это стихотворение было написано все таки примерно в то же самое время, что и письмо Адуевскому, то есть в конце мая начале июня 1828 года. Уж очень явно звучит в нем тревога Грибоедова за брата Александра, своего питомца и избранного дитя, как его называл поэт. Полное собрание сочинений, том 2, страница 504. Тревога, которая уж слишком явно совпадает с той тревогой, которую поэт испытывал тогда за свое собственное будущее. И как иначе воспринимать слова о пресечении творцом едва расцветшего века молодого, 25-летнего Адоевского и о его могиле, которая может сокрыть от любви живого друга? Не звучит ли здесь то же самое мистическое предчувствие Грибоедова, которое витало над ним весной и летом 1828 года? Кстати, эти мистические настроения нашли косвенное отражение и в тех немногих набросках стихов Грибоедова, которые дошли до нас сквозь толщу лет. Поэт вообще писал очень мало обычных для стихотворцев маленьких поэтических произведений, предпочитая крупные и театрализованные формы поэзии. Так в стихотворении Домовой, которое условно датируется филологами именно 1828 годом, поэт заговорил вдруг о каком-то деде непоседе, который творит много зла, тревожит детей и столами ворочит. Домовой Детушки и матушки жаловались: спать ложится, закаивались. Больно тревожит нас дед не посет, зла творит много и множество бед. Ступней топочет, столами ворочит, душит, навалится, щиплет, щекочет. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 236, 507, 508. А пронзительное стихотворение Душа, поэт, вернее всего, написал также в 1828 году. Оно родилось в качестве отклика на грузинскую песню и написанный Пушкиным роман Не пой, волшебница при мне. На автографе которого Грибоедов оставил в начале июня 1828 года свои пометки. Полное собрание сочинений, том 2 со страницы 508 по 512. В этом стихотворении вновь с мистическим подтекстом предсказывания будущего звучат слова: «Жива ли я? живалия, я?» и высказывается надежда на спасение души. Туда хочу, туда лечу, где надышусь свободой вечной. Душа Жива ли я? живалия, я? и что за чудное видение над звездный дом, зари кругом рождало мир мое веление, и вот от сна привлечена к земле ветшающей и тесной, где рой подруг, тьма резвых слуг, о хор воздушный и прелестный нет. Поживу и наеву я лучшей жизнью обеспеченной, туда хочу, туда лечу, где надышусь свободой вечной. Полное собрание сочинений, том 2, страница 236. А теперь обратимся, пожалуй, к самому важному стихотворению Грибоедова последних лет Прости отечество, сохранившемуся в виде чернового автографа в той самой черновой тетради, которую поэт оставил Бегичеву в июне 1828 года. Литературоведы сломали копья споря, когда же поэт написал это стихотворение. Дальний родственник и биограф поэта Дмитрий Александрович Смирнов Годы жизни 1819-1866 утверждал, что оно было создано еще в 1819 году, когда поэт особо тосковал по родине в Персии. Исследователь Баевский тоже склоняется к 1819 году, связывая, правда, это творение Грибоедова с его вариацией на тему Четвёртой песни Поломничества Чайльд-Гарольда Байрона. но другие литературоведы в том числе строганов относят это стихотворение к периоду после восстания декабристов то есть к 1826-28 годам полное собрание сочинений том 2 страница 505-507 выскажем свои соображения что это стихотворение могло быть написано и в петербурге весной 1828 года Ведь именно после своего нового назначения на место посланника поэт мог с горечью сказать: "Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно". Такое он вряд ли мог сказать, отправившись в первый раз в Персию в 1819 году или сразу после освобождения из-под ареста, когда любая служба на свободе должна была бы показаться не наказанием, а наградой. Точно так же, выйдя из тюрьмы в 1826 году, поэт не мог бы написать, что свобода схоронена в могилу. А свет счастья разве не блеснул над поэтом именно после завершения русско-персидской войны и возвращения в северную столицу? И когда, как не в 1828 году, поэт мог сказать, что мы мудры стали, что не наслаждение жизни цель, и что приходится чужих законов несть йермо. А вот и очередной пример мистического предчувствия поэтам своей будущей гибели, отражённый в этом загадочном стихотворении. Поэт вроде бы даже предвидит в деталях свои собственные грядущие похороны. Ногой отмерили пять стоп, соорудили темный гроб, и в нем живых себя заклали. В любом случае так и кажется, что это поэт прощается с родиной, уезжая снова в Персию и говорит с грустью и тревогой: "Прости, отечество. Прости, отечество. Не наслаждение жизни цель, не утешение наша жизнь. О, не обманывайся сердце. О, призраки, не увлекайте нас цепь угрюмых должностей, опутывает неразрывно". Когда же в уголок проник свет счастья на миг единый. Как неожиданно, как дивно! Мы молоды и верим в рай, и гонимся и вслед, и вдаль за слабо брежущим видением. Постой, и нет его, угасло. Обмануты, утомлены, и что с тех пор? Мы мудры стали, ногой отмерили 5 стоп, соорудили темный гроб и в нем живых себя заклали. премудрость. Вот урок ее. чужих законов несть ермо, свободу схоронить в могилу и веру в собственную силу, в отвагу, дружбу, честь, любовь. Займемся былию страдавной. Как люди весело шли в бой, когда пленяла их собой, что так обманчиво и славно. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 234-235. Вообще, это стихотворение, которое как бы подводило итог жизни и страданий поэта, звучит весьма трагически, ведь в нем автор с горечью и обреченностью констатировал, что в жизни нет ни наслаждения, ни рая, и что в ней бывает даже заклание живых. Поэт пришел в стихотворение к печальному выводу, что премудрость жизни состоит в том, чтобы чужих законов не ермо, чтобы схоронить в могилу и свободу, и веру в собственную силу, и отвагу, дружбу, честь, любовь, пленяясь тем, что так обманчиво и славно. Фактически он повторил тот же трагический рефрен, который прозвучал как предзнаменование будущей тигеранской трагедии, с захоронением чужими руками и чужим дележом заветного в наброске Серчак и Итляр в 1825 году. Наездник горький, ветх и одинок, я доживу остаток дней постылых, где лягут кости, в землю их вселят чужие руки, свежий дёрн настелят, Чужие меж собой броню, булат и все мое заветное разделят. Полное собрание сочинений, том 2, страница 194. В Тегеране так все и произойдет. Изувеченные останки поэта сначала будут находиться неизвестно где, потом их чужими руками перезахоронят на территории армянской церкви Фадия и Портоламея, по сути, на стели в свежий дёрн. И лишь через некоторое время гроб с телом поэта будет отправлен в Тбилис, и именно так называемые чужие участники разгрома русского посольства разделят между собой броню, булат, одежду, оружие и личные вещи посланника, а также все его заветное: бумаги и документы, в том числе главное творение поэта рукопись "Горе от ума". И другие неопубликованные и потерянные навсегда произведения. Вот как поэты могут предвидеть свою судьбу, сочиняя вроде бы совсем не привязанные к ней тексты. Показательно, что указанные выше пророческие строки из отрывка «Серчак» и Итляр, по мнению литературоведов, в том числе Фамечёва, должны были войти вместе с этим отрывком в ту самую поэму Грибоедова о Фёдоре Рязанском, который был злодейски убит во время переговоров с батыем в 1237 году. Полное собрание сочинений, том 2, страница 446. Перед нами опять праведческая, трагическая параллель, связавшая автора с выбранными им героями. В начале июня 1828 года К отъезду Грибоедова все уже было приготовлено. 5 июня в канцелярию Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора поступило отношение Азиатского департамента о предоставлении подорожной на семь лошадей. Вот оно преимущество высокого чина для отправляющегося в Тбилис полномочного министра Грибоедова. Летопись, страница 118. -я. Последнее, что успел сделать в Петербурге поэт это купить у книготорговца Грефа книги для отсылки Адоевскому и его друзьям по каторге в Нерчинск на колоссальную сумму 1480 рублей. Там же